Глава 16 «Люба! Люба! Скорее иди сюда!» В комнату заглянула белоконь. «Там такое показывают!» После того памятного разговора мы не заметили, как перешли на «ты». И да, я ее взяла в нашу компанию по экономии денег на завтраки и обеды. Хотя все равно полностью так и не доверяла. «Что там опять стряслось?» Я отложила в сторону томик с рассказами Чехова, которую я позаимствовала почитать у Анны Александровны, и поспешила в вестибюль. И сильно удивилась. И ведь было от чего. Дерьмом полностью затопило Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Сан-Хосе, Индианополис и Сан-Франциско. Начались прорывы канализации даже в Вашингтоне. «Ого!» — уважительно сказала я и многозначительно взглянула на белоконь. «А то!» Хихикнула она. Взъерошенный тележурналист что-то возмущенно вещал на фоне эвакуации жителей в одном из микрорайонов какого-то большого города. Везде хаос, паника, суета, ревут вертолеты и военная техника. Красота, в общем. А тут еще в штате Агая на общем фоне, сразу четыре вспышки холеры. Ну а что поделаешь, антисанитария, а водопроводы не работают. Ну что же, теперь американцам будет недоразрушение нашей страны и бывших республик. Пусть побарахтаются в собственном дерьме». Вышел из комнаты пивоваров и одобрительно посмотрел новостную заставку. «Какое безобразие творится! Ужас прямо!» Сказал он тоном абсолютно довольного человека и добавил. «Люба, зайди ко мне на минуточку. Посоветоваться хочу». «Иду». Я заторопилась к нему в номер, провожая любопытствующим взглядом белоконь. «Садись». Махнул рукой на свободный стул пивоваров, когда я зашла к нему. В обычно чистенькой и опрятной комнате у него сейчас царил раздра и беспорядок. «Да, это я все пытаюсь чемодан собрать», — вздохнул пивоваров. «Три дня осталось, так что лучше я заранее». «А я уже давно все сложила», — не удержалась от хвостовства я. «Хотя все равно периодически что-то перекладывать приходится». «Слушай, Люба», — вернул разговор в конструктивное русло пивоваров. — А что на тебя, Поживилов, как драная кошка шипит? Что ты ему сказала? Я нахмурилась. Да, разговор тогда вышел эм, скомканным. Арсений Борисович прицепился тогда ко мне за этот запрос от секретаря Жириновского. Но я выкрутилась. То есть мне так поначалу показалось, что выкрутилась. Сказала ему, что я вступила в ЛДПР, и мы создали в Калинове свою ячейку. Но благообразный не поверил. Мол, во многих городах есть ячейки ЛДПР но ни из-за кого запросы аж в Америку не делают. Я начала выкручиваться, что, мол, в маленьких городках иногда отдельных ячеек не было, вот он и мог заинтересоваться. Но это звучало, мягко говоря, словно сову на глобус. Арсений Борисович вскипел и заорал, что руководителем Калиновской ячейки вообще-то является Пивоваров, а запрос сделали на меня. И я в сердцах посоветовала ему идти спрашивать у Пивоварова, а он почему-то рассердился. Вот с тех пор и шипит. Но не буду же я Пивоварову все это рассказывать. Он тогда точно что-то заподозрит. Дядька ушла и опытный, и я не могу ему рассказать, что я написала перед отъездом письмо Жириновскому, и тем более, о чем именно я ему написала. Так что на вопрос Пивоварова я сделала удрученное выражение лица и ответила как можно более расплывчато. «Ой, даже не знаю, Петр Кузьмич, он на меня шипеть начал после того, как сам траванулся, а я вместо него к ребятам нашим ходила». «Может, заподозрил что?» «Хм», — задумался юрист. «В принципе, не должен. Но он, мужик, так-то тертый, так что соотнести и сделать выводы мог. Но ты не беспокойся, доказательств у него все равно нету». «Да, я и не беспокоюсь». Беспечно махнула я рукой и не удержалась. «Как вам новости на сегодня?» «Ты о прорывах в других городах?» — расплылся в довольной улыбке пивоваров. «Просто праздник какой-то». «Молодец, Гольдман!» Лихо они сработали. «Ой, лишь бы не попасться!» вздохнула я. «Сплюнь!» — посоветовал пивоваров и трижды поплевал через плечо. Я последовала его примеру. После обеда мы с Белоконь, Рыбиной и Сиюткиной планировали сходить в один магазинчик, местный секонд где были товары отличного качества. Судя по отрезанным этикеткам, явно брендовые, и, главное, они были абсолютно новые, стоковые. Секонд-хенды, как явление, только-только начали появляться в России, но в основном концентрировались пока только в больших городах. К нам в Калинов они еще не дошли. Денег у нас оставалось совсем немного, прямо кот наплакал, а затариться хотелось максимально. Вот и потащила я девочек в местные секонд скупаться. Местный секонд находился в огромном складском помещении. Мы еще даже не успели войти в двери, а уже пахнуло знакомым химическим запахом. Девочки, еще не знакомые с этим явлением, еще на подходе дружно наморщили носы и укоризненно посмотрели на меня. Мол, куда-то нас привела. Но я только посмеивалась. «Ничего, сейчас вы по-другому запоете. И правда. Только мы вошли внутрь, и они узрели длинные стойки с развешанными платьями, куртками, брюками и свитерами. Более того, когда они увидели цены, то дружный, восторженный ох вырвался у них практически синхронно. И началась вакханалия. «Ирочка, ты смотри, какие брючки!» Взвизгнула Рыбина, хватая вешалку со штанами и демонстрируя свой улов белоконь. Я только хмыкнула. Вот уж и Ирочка. Вот как общие приключения сближают даже самых заядлых подруг. «Ой, какая прелесть!» — восхитилась та. «И ткань какая! Да им же с носу не будет!» «Там внутри примерочные должны быть!» Ляпнула я и сразу же пожалела. Рыбина, Белоконь даже всегда сдержанная Сиюткина принялись судорожно хватать вешалки с одеждой и дружно унеслись по направлению к примерочным. Работница секонда только охнула и удивленно вытаращилась на все это. Они еще здесь не привыкли к нам, тем более этот секонд был в пригороде, для своих, так сказать. Я неторопливо прошлась по рядов. Выбрала для деда Василия хороший джинсовый комбинезон темно-синего цвета, в котором здесь ходят садовники, чистильщики бассейнов и слесари. Ткань была добротная, плотная, почти брезентовая, только чуть мягче. Ему в самый раз для работы в деревне будет. Немного подумала и взяла такой же, только темно-зеленый для Ричарда. Еще немного подумала и взяла для Изабеллы, правда, на вырост, и цвет не очень коричневый, но для деревни то, что надо. И я набрала платьишек, футболочек и красивую оранжевую панамку с ярко-желтым цыпленком герой из какого-то мультфильма я в них не разбираюсь. Анжелике нашла практичную куртку-дубленку, правда, из искусственного меха, но бегать на пары ей в самый раз будет. Зато цвет меха был выкрашен в нежно-розовый. Все девчата ей обзавидуются. Думаю, размер должен быть в пору. Саму Анжелику я с собой не взяла. Их вместе с Ксюшей закрутили на всякие молодежные мероприятия. Они и так еле-еле успевали пообедать и переодеться. Так что пусть набирается впечатлений и изучает английский язык. А уж куртку я и сама ей вполне выберу. Для себя я сначала особо и не хотела ничего брать. У меня оставалась китайская сумка всякого барахла, с которой я сюда попала. Но быть в секонде и ничего не взять, этого я вынести не смогла. И как-то незаметно для себя самой я набрала себе несколько блузок рубашечного типа, очень красивых и качественных. На работу просто отлично будет. Я уже затарилась, уже и расплатилась, а девчат все не было. Я взглянула на часы. Время поджимало. Мы сегодня ужинали в столовой, и пропускать полноценную еду, которая и так была у нас раз в сутки, я была не намерена. «Девочки, вы долго там?» Спросила я, но меня не услышали. Азарт. Дикий охотничий азарт охватил их. Для всякого русского человека священное слово «халява» — это весь мир. Даже микрокосм. А цены здесь были чисто символические. Вот наши дамочки и отрывались. «Мы на ужин опоздаем», — опять повторила я, впрочем, без всякой уже надежды. Хотя радовало то, что магазин через полчаса закрывается. Так что, может, и успеем. «Девочки, заканчивайте, а то магазин закроется, и вы расплатиться не успеете». Наконец провозгласила я, когда оставалось 15 минут до закрытия. Рыбина, Белоконис и Юткина ломанулись к кассе платить, а я порадовалась, что магазин работает не круглосуточно. Когда мы, груженные как верблюды, баулами с уловом вернулись в пансионат, народ нас встретил, мягко говоря, по-разному. Среди эмоций в основном преобладала зависть, а Аврора Илларионовна, которая после всех этих историй с Кущом и Комиссаровым слегка присмирела и уже не хамила так в наглую, сейчас, завидев, нас не выдержала. «Теперь уже за подобные услуги барахлом расплачиваются?» — язвительно припечатала она. «За какие такие услуги?» — голос Белоконь зазвенел от возмущения. «Вы о чем, Аврора Илларионовна?» «Вам лучше знать», — саркастически поджала губы та. «По себе судите?» — влезла Рыбина. «Что вы хотите этим сказать?» — взвилась теща Ляхова. «Вы на что намекаете?» «На то же, что и вы!» — не осталось в долгу Рыбина, А Белоконь обидно расхохоталась, чем привела Аврору Илларионовну в окончательное бешенство. «Ой, товарищи, не ссорьтесь!» примирительно попыталась привести всех в чувство Сиюткина, но, видя, что на нее не особо обратили внимание, вытащила из пакета пальто и продемонстрировала всем. «Смотрите, какая красота!» Аврора Илларионовна потянула носом воздух возле пальто и язвительно сказала. «Спокойненько барахло, что ли, снимали? Чего это оно так воняет?» Сиюткина схватилась за сердце. А я не выдержала. «Нет, Аврора Иларионовна, это мы в секонд-хенд ходили. Туда брендовые магазины, нераспроданные прошлогодние коллекции, сдают. А чтобы товар не испортился, его в специальных химических капсулах обрабатывают. Так что если на одной чаше весов стоит запах, а на другой — цена и качество, то, конечно же, все умные люди выбирают купить. А от запаха или постирать можно, или в случае чего пальто отдать дома в химчистку». «Да». «Зато такое пальто за 10 долларов вы нигде не купите», — добавила довольным голосом Сиюткина и стала еще более довольной, видя, как вытянулось лицо у Авроры Ларионовны. «А я вот джинсовый костюм за 5 долларов взяла», — похвасталась Рыбина и вытащила куртку и джинсовую юбку. «Смотрите, а здесь только бирки посрезали, а лейблы на поясе остались». «Ого, фирма!» уважительно сказала Анна Александровна, которая тоже была в вестибюле и слушала наш разговор. «Ага, здесь все фирма!» — похвалилась Белоконь. «Мы завтра еще пойдем, а то я с собой денег много не брала. Да и мы пришли поздно, магазин уже почти закрывался». «А вы можете и меня взять?» Тихо и даже как-то рыбковато попросила Анна Александровна смущенным голосом. «Я бы тоже дочери такой костюм купила бы. Я не буду вам обузой». Я быстро хожу и задерживать никого не буду. Возьмем, не переживайте», — успокоила ее Белоконь. «Завтра, после завтрака, будьте готовы. Сразу и пойдем. «Я тоже пойду с вами», — заявила Аврора Ларионовна. «И Ларису возьму». «О, нет, Аврора Ларионовна, ехидно ответила Белоконь. «У нас с вами завтра никак не получится». «А как же я найду магазин?» — рассердилась та. «Я же не знаю, где он». А вы своих друзей попросите. Они вас проведут? Язвительно влезла рыбина. Каких еще друзей? Не поняла Аврора Илларионовна. Ефимов и Меча, и Федора Степановича, поддакнула Белоконь и расхохоталась. Все остальные подхватили, даже Анна Александровна смеялась. Аврора Ларионовна насупилась и поджала губы. Да, эти уж точно проведут куда надо, хохотнулась Юткина. Она сильно не взлюбила Аврору Иларионновну и тоже не удержалась от шпильки. Лицо той стало свекольно-алым. Я аж побоялась, что ее удар сейчас хватит. Все смеялись. И смеялись над Авророй Ларионовной. Уж этого она допустить не могла. «Роман! Роман, иди скорее сюда!» заверещала она на весь вестибюль. Когда появился Ляхов, она, тыкая пальцем то на Сиюткину, то на Белоконь, прошипела. «Они хамят! Мне! Ты представляешь? Роман!» Ляхов посмотрел на тещу нечитаемым взглядом и промолчал. «Роман, разберись! Скажи же им что-то!» — набросилась на него возмущенная Аврора Илларионовна. «Это недопустимо!» Намек в вестибюле воцарилось молчание. А затем Роман Александрович сказал. «Аврора Илларионовна, идите в комнату. Нечего людей смущать». «Да ты... ты...» Задохнулась от возмущения Аврора Ларионовна. Тогда Ляхов аккуратно, но крепко и настойчиво взял ее за локоток и повлёк к выходу в коридор. На пороге он обернулся и сказал нам сожалеющим голосом: «Извините ее, товарищи. Аврора Ларионовна очень пожилой человек, плохо себя чувствует и не понимает, что говорит. Возраст, знаете ли». А на утро вернулись кущ и комиссаров доказательства их вины не нашли кроме того ляхов написал заявление что теща у него в периодическом неадеквате ну и большим плюсом было то что и в других городах и штатах начались прорывы канализаций поэтому их оправдали и выпустили ну что как там на тюремных харчах шутливо подделах пивоваров когда мы собрались у меня в комнате обсудить последние события вы знаете петр кузьмич у нас так в санаториях не кормят как у них в тюрьме вздохнул Кущ. «Удивительное дело». «Так, может, ты обратно хочешь, а, Федя?» усмехнулся Пивоваров. «Нет, уж лучше я буду на одной картошке сидеть, но дома и на свободе», развел руками Кущ. Домой мы улетали после обеда. Но от пансионата автобус нас забирал прямо с утра, сразу после завтрака. Это было связано с прорывами канализации и проблемами на дорогах. Хорошо, что аэропорт находился за городом, и лавина дерьма туда еще дойти не успела. Иначе я даже не знаю, как бы мы улетели. Я уселась на чемодан и с усилием стянула ремень. Вот и все. Окинув внимательным взглядом номер, не забыли ли что, я с облегчением выдохнула, смахнула подсалба и плюхнулась на кровать. Еще целых полчаса до автобуса, так что надо хоть немножко полежать, отдохнуть а то в ближайшие дни уж точно не получится. Дорога длинная и тяжелая. «Мама Люба!» — в комнату вошла Анжелика с двумя увесистыми книгами в руках. «А куда книги положить?» «Зачем?» — нахмурилась я. У нас и так уже был перевес. «Да это мне Флорес на прощание подарила», — сказала Анжелика. «На английском языке. Рассказы американских писателей». «Ох, не знаю, Анжелика», — расстроилась я. «Думаю, нужно оставить их здесь. Другие гости сюда приедут, вот то почитают». «Но это рассказы». «У нас перевес будет», — уперлась я. «Нам доплачивать за лишний багаж уже нечем». «Потому что ты шмоток набрала, а это книги», — взвелась Анжелика. «Классика, на английском». «Барахла в основном я набрала тебе, твоему брату и твоей сестре», — сурово отчеканила я. «И совсем не обязательно на меня кричать так, Анжелика». Хочешь книги забрать? Ладно, я не против. Давай заберем, раз надо. Тогда раскрывай чемодан, вытащи дубленку и положи книги. За лишний багаж мне платить зачем? Ну как? А вот так, сказала я. Сама решай, или книги, или дубленка. Ладно, я попрошу миссис Вайт, чтобы она по почте мне выслала. Вот и прекрасно, улыбнулась я. Видишь, как хорошо вопрос решился. И совсем не обязательно было на меня так кричать. Прости, мама Люба. Покаянно сказала Анжелика, подошла ко мне и обняла. «Прости меня, пожалуйста, я вся на нервах и злая сегодня». «Я вижу», — сказала я. «Перед дорогой волнуешься». «Нет», — замялась Анжелика, а потом тихо добавила. «Просто мама так и не приехала». Самолет взлетел, постепенно набирая высоту. Я посмотрела в иллюминатор, где остался плавающий в дерьме нью йорк тихо-тихо на грани слышимости прошептала. Вот так, плавай в дерьме теперь, ведь это так символично, и это только начало, я точно знаю.